Чем чреват альтруизм? К ее девичьей чести на следующий день она вспомнила о своем обещании не сразу. У ее кабинета переминалась с ноги на ногу Иры Соловьева с папкой документов и, увидев начальницу, сходу затараторила: «Совь Пална, это кошмар просто. Какой договор прислали эти реставраторы? Как будто на старославянском реестр работ написали. Я вообще ничего понять не могу. Слов таких никогда не слышала». Софья высоко подняла бровь и посмотрела на Иру взглядом, который ясно говорил, что попытка была жалкой и не засчитана. «Ну правда, не вру, посмотрите», — законючила та, сморщив губки. «Нет». «Ирина Вениаминовна, не посмотрю, начальство полдела не показывают». «Ну, Софья Павловна...» «Нет». «И по пути на свое рабочее место позови ко мне экономиста. Она еще вчера должна была калькуляцию по установке светильников принести». После такого начала рабочего дня сосед напрочь вылетел у нее из головы. Она вспомнила о данном ему обещании лишь к обеду и позвонила в фирму, с которой сотрудничал музей. «В принципе, можно», – выслушав ее, произнес Игорь Колобов. «Почетный строитель и просто замечательный человек. А ты в курсе, что этот ваш дом – памятник архитектуры, и многие виды работ там запрещены?» «Капиталка хозяину не нужна, он просто хочет квартиру в божеский вид привести, чтобы жить было можно». «Хорошо, я, конечно, предвижу, что проблемы погребем, мама не горюй, но что не сделаешь по просьбе красивой женщины?» «Перезвоню, когда освобожусь, но ты не расслабляйся, за тобой должок будет». Колобов слов на ветер не бросал, поэтому на следующий день к Ивану Сергеевичу наведались специалисты, а еще через пять, уже после его отъезда, К работе приступила бригада ремонтников. За это время Софья дважды разговаривала с соседом по телефону, и все. Причина альтруистического порыва по-прежнему была ей неясна, но думать об этом стало некогда – захлестнули дела и заботы. Время от времени она интересовалась у Игоря, как идут дела, но больше для проформы. все таки она была инициатором и все такое – Сосед с его потешным нарядом тоже постепенно стал стираться из памяти, поэтому она даже не сетовала на то, что он ни разу ей не позвонил. А, собственно, зачем? Она и так была в курсе всего, что происходит в квартире. Стена-то общая. Сначала шум, как и водится, был невыносимым, но почти ее не тревожил. Она приходила домой примерно за час до того, как мастера расходились». Потом начались шарканье и скрежетания, из которых она заключила, что наступило время шпаклевки стен, а затем по звуку определила следующую стадию — укладывание полов. Хорошо работают ребята. Так смотришь и сделают из говна конфетку. Она даже немножко гордилась собой, ведь это с ее легкой руки сосед получит первоклассный ремонт. Ей казалось, что все близится к завершению. и она уже прикидывала, когда можно будет напроситься на визит. Не к соседу, разумеется. По словам Игоря, тот должен вернуться лишь через неделю. Софья подозревала, что Колбов сам захочет похвастаться результатом работы, и задумала хитрый ход. При своих ребятах намекать на продолжение он не станет, поэтому его можно будет ловко избежать. Она размышляла об этом, нарезая помидоры для салата, И когда за стеной вдруг раздался грохот, вздрогнула от неожиданности. Это еще что такое? Грохот не повторился, но послышался странный скрежет. Софья насторожилась, не как стена обвалилась, или еще хуже потолок рухнул. Только этого не хватало. В самом конце ремонта неплохой подарочек к возвращению хозяина. Софья взглянула на часы. Начало восьмого. Ремонтники уже час как ушли, не меньше. Возможно, это к лучшему, хоть не пришибло никого. Она снова услышала звук, как будто кто-то сдавленный коротко вскрикнул. Софья кинулась к стене и приникла ухом. Тишина. Показалось, наверное, у кого-то сверху или снизу телевизор слишком громко работает. Она бросила взгляд на почти готовый салат и сглотнула голодную слюну. Обедать сегодня пришлось кое-как, практически на ходу, и теперь желудок требовал свое Она съела все до последнего листочка и с удовольствием выпила чаю с печеньем. А потом вдруг бросила все быстро оделась и пошла в соседний подъезд. Но не давал ей покоя тот грохот и вскрик. Совершенно уверенная, что дверь в квартиру закрыта, она дернула ручку и еле успела остановить резкое движение. Дверь открылась и обнаружилось, что внутри горит свет. Совершенно позабыв об осторожности, Софья шагнула внутрь. В коридоре никого не оказалось, и она прошла в комнату, стена которой как раз была общей. Потом она часто думала, почему внутренний голос не подсказал ей, что там может поджидать опасность. Неужели отвыкла бояться, или просто мозги в такие минуты автоматически отключаются, если они, конечно, есть? В комнате было светло и грязно. Около развороченной старинной печной стены, выложенной кафелем, среди обломков валялась кувалда, а рядом лежало тело человека в рабочей форме. Возле него на корточках сидел... Иван Сергеевич и смотрел на нож, торчащий из спины пониже лопатки. Софья не вскрикнула, просто зажала рот рукой. Иван Сергеевич поднял глаза и сказал «Здравствуйте, Софья Павловна». Она кивнула и осталась стоять столбом. «Полиция уже едет», — сообщил сосед таким голосом, словно это должно ее совершенно успокоить. Софья моргнула и издала нечленораздельный звук. Чувствовала на себя как-то странно. Мозги, впрочем, продолжали перемалывать информацию. «Интересно, кто вызвал полицию? Иван Сергеевич? Но ведь он убийца. Зачем ему это делать? Или на него напали, а он просто защищался? Для чего рабочему нападать на хозяина квартиры? И как Иван тут оказался, он только через неделю вернуться должен? Ну хорошо. А зачем Ивану убивать рабочего?» За то, что печку разворотил, так она все равно не работала. Хотя это странно. Бить кувалды по печке. Для чего? Или это сделал сам Иван, а рабочий его застукал? Тогда почему нож торчит из спины? Приезда полиции Софья ждала на лестничной площадке. Боялась не Ивана, а трупа. Уж больно страшно было на него смотреть. Кстати, Иван Сергеевич был совершенно спокоен. А потом понаехала куча народу, и начался сюр, который потом, как ни старалась полностью восстановить в памяти, она так и не смогла. Кто-то куда-то все время шел, все вокруг двигалось, гудело на разные голоса, и это все сбивало с толку. Когда пухлощекий паренек, назвавшийся старшим лейтенантом Голохватовым, привел ее в квартиру, она, проходя в комнату, успела увидеть, как Иван, стоя над трупом, что-то показывает двум следователям. И вид у него, как у постороннего, значит, убил не он, а кто? Мучаясь сомнениями, Софья отвечала на вопросы румяного голохватого, сбивчива и рассеяна. А парень не отставал, все спрашивал, интересовался и смотрел при этом очень пристально. Каждый жест ловил. Обалдевшая от всего происходящего, Софья подумала, что фамилия у него говорящая. Такой голыми руками схватит и уже не отпустит. После часа мучительного общения Софья перестала адекватно воспринимать реальность и никак не могла взять толк, почему ее расспрашивают о Колобове и о том, как долго она с ним знакома. Потом лейтенант стал интересоваться каким-то Протасовым, и она с трудом сообразила, что это фамилия Ивана. Самым неприятным было то, что история их знакомства вызвала на гладком лице Глохватова саркастическую улыбку, которую он даже не подрудился скрыть. «Ничего о нем не знаете?» «Виделись однажды?» «Дважды по телефону разговаривали?» «Сами нашли ремонтников?» «Хлопотали?» «Для незнакомого человека?» «Или вы все же были знакомы и раньше просто забыли?» «А в квартире сколько раз бывали?» «Одна или с кем-то?» Софья что-то вяло отвечала. На возмущение досужими предположениями у нее не было сил. Но окончательно доконали расспросы на тему, где она была во столько-то, что делала там-то. Ничего себе! Получается, и она под подозрением? Во время всего разговора или допроса? В кухню, где они с Голохватовым сидели возле шаткого, накрытого газетами столика, то и дело входили разные люди и что-то делали, что именно она понять не могла. Один раз зашел Иван. Она подняла на него глаза и удивилась, что на нем нет наручников, ведь он же преступник или нет? Иван поймал ее взгляд и едва заметно кивнул. «И что это значит?» Потом к ним подошла женщина, пахнущая табаком и почему-то селедкой. Она сняла отпечатки с холодных Софьиных пальцев и молча ушла. Забежал какой-то тощий и вертлявый, наклонившись что-то сказал Голохватову и хохотнул. Это уже совсем непонятно. Затем заглянул какой-то юнец и сообщил, что обход соседей ничего не дал. Голохватов кивнул и взглянул на Софью с таким выражением, словно это она была виновата, что обход оказался безрезультативным. Мимо пронесли на носилках труп. Софья сглотнула и спросила, можно ли выпить воды. Голохватов пожал плечами и даже не подумал, поинтересоваться, не дурно ли ей. Вместо этого он остановил носилки и попросил взглянуть на убитого. Она взглянула и ответила, что человека не знает. Как ни странно, мертвое тело сокрушительного впечатления на нее не произвело. «Наверное, труп свежий, поэтому и выглядит как живой», – подумала она и почувствовала огромную усталость. Оказалось, что с ее появления возле трупа прошло чёрт знает сколько времени. Она пришла примерно в восемь, а теперь стрелка близится к десяти. Зачем её держат? Ведь совершенно очевидно, что она тут оказалась случайно. Даже не свидетель, ведь самого убийства она не видела». и никого не встретила, когда поднималась в квартиру. Когда ее в конце концов отпустили, она дошла до дома, пошатываясь. Вот уж воистину, не делай добра, не получишь зла, ведь виде трупа с ножом в спине. Она легла, не раздеваясь, и долго дрожала в темноте под пуховым одеялом. Потом нащупала рукой выключателя торшера и зажгла свет. Так спокойнее.